Компьенских вечеров. Компьен — город недалеко от Парижа, со старинным замком и парком. В период Второй империи здесь часто собиралось высшее общество и бывал двор. — Вам не мешало бы расписаться у нее на этой неделе, — сказала мне госпожа Сван. — У всех этих «ройал-тиз», как их называют англичане, угловизитных карточек не загибает. Но если вы распишетесь, она вас к себе пригласит. Кое-когда в эти последние зимние дни мы заходили перед прогулкой на какую-нибудь из небольших выставок, которые тогда открывались и где Свану, известному коллекционеру, с особой почтительностью кланялись продавцы картин, устраивавшие эти выставки у себя». И в это еще холодное время года прежние мои мечты о поездке на юг и в Венецию оживали при виде зал, где уже наступившая весна и жаркое солнце, бросали лиловатые отблески на розовые отроги Альп и придавали Canal Grand темную прозрачность изумруда. В плохую погоду мы шли в концерт или в театр, а потом заходили куда-нибудь выпить чаю. Когда госпоже Сван нужно было что-то сказать мне так, чтобы не было слышно за соседними столиками и чтобы не слыхали официанты, она говорила со мной по-английски, как будто только мы двое и знали этот язык. Между тем на нем умели изъясняться все, кроме меня, и я вынужден был признаваться в этом госпоже Сван для того, чтобы она перестала делать насчет тех, кто пил чай, или тех... кто его разносил, не слишком лестный насколько я мог догадаться, замечания, которые оставались непонятными мне, но из которых ни единого слова не пропадало для тех, в кого она метила. Однажды в связи с утренним спектаклем Жильберта привела меня в крайнее изумление. Это было как раз тот день, о котором она мне говорила еще раньше и на который приходилась годовщина смерти ее дедушки. «Мы...» Она, ее гувернантка и я собирались послушать сцены из оперы, и Жильберта ради этого принарядилась, сохраняя, однако, равнодушный вид, какой у нее обычно появлялся, когда мы предпринимали что-нибудь такое, что, по ее словам, было совершенно безразлично ей, но могло доставить удовольствие мне и заслужить одобрение родителей. Перед завтраком госпожа Сван отвела нас с ней в сторону и сказала, что отцу будет неприятно, если в такой день мы пойдем в концерт. Мне это было вполне понятно. У Жильберты был все тот же безучастный вид, она только побледнела от злости и не сказала ни слова. Когда вышел Сван, Адетта отошла с ним в дальний угол гостиной и что-то прошептала ему на ухо. Он позвал Жильберту и увел в соседнюю комнату. Оттуда послышались громкие голоса. Я не мог допустить, чтобы Жильберта, послушная, ласковая, благоразумная, не исполнила просьбу отца в такой день и из-за таких пустяков. Наконец с Сван, выходя из той комнаты, сказал ей, «Ты знаешь мое мнение, поступай, как тебе угодно». Весь завтрак Жильберта просидела с искаженным от злобы лицом, а затем мы ушли к ней в комнату. И вдруг, без малейших колебаний, как будто их у нее и не было, Жильберта воскликнула. — Два часа! Вы же знаете, что начало концерта в половине третьего! — и стала торопить гувернантку. — Но ведь ваш отец будет недоволен, — спросил я. — Нисколько. Он боялся, как бы это ни показалось неприличным в связи с годовщиной. — Такое мне дело до того, что подумают другие. По-моему, это смешно считаться с другими, когда речь идет о чувствах. Чувствую для себя, а не для общества. Если барышня в кои-то веки идет в концерт, и для нее это праздник, я бы не стала лишать ее развлечения ради того, чтобы угодить обществу. Она хотела надеть шляпку. — Нет, Жильберта. — сказал я и взял ее за руку, — не ради того, чтобы угодить обществу, а чтобы сделать приятное вашему отцу. — Пожалуйста, без нравоучений, — грубым тоном сказала она и вырвала у меня руку. Мало того, что сваны брали меня в зоологический сад и в концерт, они оказали еще более ценную для меня милость. Они не выключили меня из своей дружбы с перготом. А ведь эта дружба и придавала им в моих глазах очарование еще в ту пору, когда я, не будучи знаком с Жильбертой, полагал, что благодаря ее близости с божественным старцем она могла бы сделаться самым желанным моим другом, если бы презрение, какое я, видимо, ей внушаю, не отняло у меня надежды, что когда-нибудь она предложит мне побывать вместе с ним в любимых его городах.